Глава 28. Мэтью. Пока сэл в душе, Мэтью кормит дочку завтраком. Сегодня день чокапов, папочка. Амили сидит на высоком стульчике и смотрит на отца с улыбкой. Ну прямо не ребенок, а подарок. Мэтью напоминает себе, что перед ним дитя, а не оппонент. Нет, милая, не сегодня. Сегодня пятница, а Чока Попс на завтрак по субботам. Завтра. Это будет завтра. Мэтью видит, как лицо дочери мрачнеет, и в душу закрадывается ужас. И как Салли это удается? Как она ухитряется выносить это столько часов подряд? Мысленно он начинает вспоминать основные пункты инструкции по предотвращению детских истерик — Которую как раз читал вчера на сон грядущий. Ему очень хочется налить себе еще кофе, но отвлечься на другое сейчас значит прервать разговор. А ведь детям следует говорить нет, только в самом крайнем случае значит, надо обхитрить Амели. Но как? Думай, думай, говорит он себе. А завтра мы с тобой вместе похрустим чоко попсами, ладно? Я ведь их тоже обожаю. Давай-ка сейчас что-нибудь раскрасим за завтраком. Или ты хочешь пазл? Всегда давайте ребенку возможность выбора. Так у него сложится впечатление, что он сам контролирует свою жизнь. Выбирай. Амили смотрит на отца с подозрением, слегка хмурится, прищуривает глаза, точно пытается догадаться, что он затеял. «Я хочу пазл!» — выпаливает она. Вот и хорошо. Мэтью отворачивается стремительно, чтобы дочка не успела заметить его торжествующую улыбку. Достает из микроволновки миску с подогретым молоком, засыпает хлопья Витабикс и добавляет фрукты. Украсив завтрак несколькими ягодами клубники, он вытаскивает из коробки в углу кухни пару деревянных пазлов. «Какой ты хочешь?» «Пусть выбирает. Мэтью едва не сияет от самодовольства». Через пару минут в кухне появляется Сэл, в халате и с мокрыми волосами, обернутыми полотенцем. Заметив рядом с полезным завтраком дочки пазл, она одобрительно поднимает брови. «Спасибо, Мэтт. Тебе что, уже пора?» «Ага, извини». На ходу он делает большой глоток кофе, чмокает сначала дочку, потом жену. «Будьте хорошими девочками, вы обе. Папочка любит вас». С этими словами Мэтью выскакивает на улицу. «Как же это здорово — выходить из дома победителем, а не переживать из-за очередного скандала, причиной которого может стать что угодно — ботинки, куртка, детское сиденье в машине». Сев за руль, Хилл бросает взгляд на часы. Еще есть время заехать к Иану Элису и провести маленький эксперимент, прежде чем встретиться с Мелани за очередной чашкой кофе». Главное, чтобы iPad был с ним. Точно, он в рюкзаке. Отлично. Думая о том, как здорово он справился с Витабиксом, Мэтью невольно снова вспоминает, что сегодня пятница. Для его семьи это день Витабикса. А для Элис? Каково ей просыпаться каждое утро и думать, так, минус один день, сколько там еще до среды? Сорок минут спустя... Иоанн Элис выглядывает из-за занавески, наблюдая, как подъезжает к его дому машина детектива. Бедняга, думает Мэтью. Конечно, это неправильно покровительствовать, но Мэтью ужасно хочется чем-то помочь старику. Может, тогда он хотя бы в скорую пореже звонить будет? И как удачно, что корпоративный клиент выплатил наконец долг можно немного притормозить с делами агентства. Хилл пока не знает, получится ли из его затеи что-нибудь или нет, но попробовать все равно стоит. Дочери Иана в Канаду он написал. Они обменялись почтовыми адресами, и ему прямо не терпится приступить к делу. «В общем, я списался с Джесси по электронной почте, и у меня есть для вас новость», — говорит детектив, следуя за стариком в гостиную. «Кофе? Нет, спасибо». Я уже завтракал, да и времени у меня маловато. «Зачем вы связались с Джесси?» «Не беспокойтесь, про человечков я ей не рассказывал. Хотел узнать, есть ли какой-нибудь способ устроить так, чтобы вы с ней могли общаться». «Я же говорю вам, мобильный телефон я не куплю. Они провоцируют рак мозга. А по обычному телефону звонить дорого. Каждая минута фунт, а то и больше». Мэтью вынимает из рюкзака iPad, вводит код и ставит устройство на кофейный столик. Это называется iPad, Ион. Он как телевизор, только тонкий и много чего умеет. Смотрите. Я нашел для вас видеоролик про то место, где живет Джесси. Он разворачивает iPad к хозяину дома и включает фильм про природу Канады. Старик смотрит на небольшой экран так, словно перед его глазами творится волшебство. «Прямо как завтрашний мир!» Мэтью улыбается. «Действительно, была в стародавние времена такая передача по телевидению о достижениях науки и техники. А сейчас есть такая передача? Завтрашний мир. Я-то телевизор не смотрю. Нынешние дикторы так слова жуют, ничего не разберешь» говорит Иан, не отрываясь от экрана. «Нет, этой программы давно уже нет. Но это еще не весь мой сюрприз. Только обещайте мне не падать в обморок. И не волнуйтесь, сюрприз будет приятный». Мэтью щелкает иконку Скайпа и набирает номер Джесси. Контрольный звонок он уже провел. Денег у нее, судя по всему, маловато, но смартфон есть со скидкой взяла. В Канаде сейчас 5 утра, но Джесси только что вернулась с ночной смены. Она работает в регистратуре местной больницы и обещала дождаться звонка. Идет гудок соединения, и на экране возникает Джесси, крупная улыбчивая женщина в ярко-синем халате. Мэтью снова разворачивает айпад к старику. «Папа, привет! Сюрприз!» Онемев от радости, Иоанн смотрит на экран так, словно перед его глазами совершается бог весь какое чудо. Тем временем дочь посылает ему воздушный поцелуй. Глаза у нее мокрые. Старик, не мигая, смотрит на детектива. Ищет объяснение. «Это видеозвонок, Иан. Идет через специальную сеть, и ничего не стоит. Надо только прибор купить». «Разговаривайте. Джесси видит вас и слышит. Для меня это совершенно бесплатно, так что давайте, общайтесь». «Джесси?» — начинает Ион, так робко, словно боится спугнуть дочь звуками своего голоса. «Да, папа. Правда же здорово? Я прямо поверить не могу». «Поговорите пока, а я пойду на кухню, выпью стакан воды». «Трогать ничего не нужно, Иоанн». Просто не отходите от экрана и разговаривайте. Если звук пропадет или картинка застынет, зовите меня. Такое бывает, но я все исправлю. Пап, как у тебя дела? – спрашивает Джесси. Я только что со смены, так что извини меня за растрепанный вид. Скоро пойду спать. Мэтью встает и идет на кухню, а Иэн начинает говорить. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Скоро он уже машет в экран так, словно увидел знакомого на другой стороне улицы. Два часа спустя мэтью на парковке супермаркета ждет Мелани. времени на кафе уже не осталось. Он все еще улыбается, вспоминая Ина, когда рядом останавливается машина Мелани и она медленно выбирается из нее наружу. Почему твоя клиентка решила переехать в Лондон Мэтт?» «Мы ведь просили ее быть поближе к нам, и ты вроде бы говорил, что она настроена сотрудничать», начинает Мелани, разминая ладонями поясницу. «Так и есть, Мел. Просто она едет к сестре на выходные. Там есть кому за ней приглядеть. Не хуже, чем в Дорсете. Слушай, она устала, хочет немного отдохнуть. Но она на связи. Ты можешь ей позвонить в любой момент. В понедельник у нее назначена встреча». Она возьмет интервью для своей газеты, а потом вернется. Не нравится мне все это. Элис выходит из-под контроля, и именно в тот момент, когда мы все еще не знаем, где этот тип Алекс. Очень уж не хочется идти на поклон к лондонской полиции. Терпеть не могу, стоять с протянутой рукой, ты же знаешь. Инспектор Сандерс смотрит на посетителей торгового центра, оживленно забирающих тележки из подкрытого пластиком навеса. Похожего на автобусную остановку. Мэтью не отвечает. Мелани подается вперед и прикрывает глаза, точно наслаждаясь свежим ветерком. Глядя на ее огромный живот, детектив вспоминает, что Салли к концу беременности тоже постоянно было жарко. Он знает, что Мэл обидится, если он скажет ей об этом напрямую. Но ему кажется, что она совсем загнала себя в последнее время. Видно ведь, как ей тяжело. А что, если он изменит схему, а, Мэт? Что если теперь это будут не среды? Сразу две вещи поражают Мэтью. Раньше Мелани говорила об этом деле спокойно, а теперь в ее голосе слышна тревога и даже страх за Элис и за пропавшую девушку. Неравнодушный она полицейский и хороший человек. А еще его удивляет, что они до сих пор мыслят одинаково, как будто он все еще работает в полиции. Хилл тяжело вздыхает, а Мелани открывает глаза, чтобы видеть его лицо. «Значит, ты тоже, Мэтт, думаешь о том, что преследователь может поменять день».